Для Гуэмплена по скриптумам было следующее. Огромным усилием воли, на котором он сосредотачивал все свое внимание, когда никакое волнение не отвлекало его и не ослабляло этого напряжения, он иногда умудрялся согнать этот непрестанный смех со своего лица и набросить на него некий трагический покров. И в такие минуты его лицо вызывало у окружающих уже не смех, а содрогание ужаса. Заметим, что Гуэмплен очень редко прибегал к этому усилию, так как оно стоило ему мучительного труда и невыносимого напряжения. Достаточно было к тому же малейшей рассеянности, малейшего волнения, чтобы, прогнанный на минуту, неудержимый, как морской прибой, смех снова появлялся на его лице и обнаруживал себя тем резче, чем сильнее было это волнение. За исключением таких случаев Гуэмплен смеялся вечно. Глядя на Гуэмплена, люди смеялись, но, посмеявшись, отворачивались. Особенно сильное отвращение вызывало он у женщин. И в самом деле этот человек был ужасен. Судорожный хохот зрителей был своего рода данью, и ее выплачивали весело, но почти бессознательно. Когда же приступ смеха затихал, смотреть на Гуэмплена становилось для женщин совершенно нестерпимо. Они опускали глаза и старались не глядеть на него. Между тем он был высок ростом, хорошо сложен, ловок и нисколько не уродлив, если не считать лица. Это было еще одним признаком, подтверждающим предположение, что наружность Гуэмплена была скорее делом рук человеческих, нежели произведением природы. Красоте сложения Гуэмплена должна была соответствовать по всей вероятности и красота лица. При рождении он был, несомненно, таким же ребенком, как и все другие дети. Тело его не тронули, а перекроили только лицо. Гуинплен был созданием чьей-то злонамеренной воли. По крайней мере, это было очень похоже на истину. Зубов у него не вырвали. Зубы необходимы для смеха. Они остаются и в черепе мертвеца. Операция, произведенная над ним, должно быть, была ужасна. Он не помнил о ней, но это вовсе не доказывало, что он ей не подвергся. Такая работа хирурга-воятеля могла увенчаться успехом только в том случае, если ее объектом был младенец, который не сознавал, что с ним происходит, и легко мог принять нанесенные раны за болезнь. К тому же в те времена, как помнит читатель, усыпляющие и болеутоляющие средства были уже известны, только тогда это называли колдовством, в наши дни это называют анестезией. Наделив Гуэмплена такой маской, люди взрастившие его. Развили в нем задатки будущего гимнаста и атлета. Путем умело подобранных акробатических упражнений его суставам была придана способность выворачиваться в любую сторону. Тело получило резиновую гибкость, и сочленения двигались подобно шарнирам. Ничто не было упущено в воспитании Гуэмплена для того, чтобы с малолетства подготовить его к мастерству фигляра. Его волосы раз навсегда были выкрашены в цвет охры. Секрет, вновь найденный в наши дни. Им пользуются красивые женщины, и то, что некогда считалось уродством, теперь считается признаком красоты. У Гуэмплена были рыжие волосы, а краска, очевидно едкая, сделала их жесткими и грубыми на ощупь. Под рыжей гривой, скорее похожей на щетину, чем на волосы, скрывался прекрасно развитый череп, достойное вместилище мысли. Какова бы ни была операция, уничтожившая гармонию лица и изуродовавшая его мускулы, она оказалась бессильной изменить черепную коробку. Лицевой угол Гуимплена поражал своей мощью. За этой смеющейся маской таилась душа, склонная, как у всех людей, предаваться мечтам. Впрочем, смех Гуимплена был настоящим талантом. Он не мог избавиться от него и потому извлекал из него пользу. Этим смехом он добывал себе пропитание. Гуэмплен, читатели, вероятно, уже догадались об этом, был тот самый ребенок, которого покинули в зимний вечер на Портлендском берегу и который нашел себе приют в бедном домике на колесах в Уэмите.